Глава шестьдесят седьмая. В январе 1980 года мы встретились с Феридуном за обедом, чтобы обсудить наши киношные дела. Ели луфаря и пили ракой. Феридун занимался съемками рекламных роликов с одним знакомым из копирки, оператором по имени Яни. Я не возражал, но Феридун уверял, что занимается рекламой только ради денег, и что такая работа, раздражает его. Меня удивляло, почему он всегда сдержанный, спокойный, с юного возраста владевший мастерством легко без усилий получать удовольствие от жизни, терзается моральными проблемами. Но пережитое научило меня понимать, что большинство людей на самом деле не такие, какими кажутся. Есть один готовый сценарий, рассказывал за Феридон. Если что-то снимать за деньги, то лучше взять его. Сюжет немного банальный, но возможность хорошая. Про готовый сценарий я часто слышал в копирке. Это означало, что они прошли цензуру и получены все официальные разрешения на съемки. В те годы цензурный комитет пропускал очень мало сценариев, которые могли бы понравиться зрителям. Так что продюсеры и режиссеры иногда снимали все подряд, лишь бы не простаивать. Так как цензурный комитет делал все фильмы похожими, заставляя сглаживать острые углы, Интересные и необычные мысли. Большинству режиссеров было все равно, чем заняться и о чем их будущая картина. «Сюжет подходит для Фессон?» — спросила Эферидона. «Совершенно не подходит. Даже для Папати весьма легковесная роль. Актрисе нужно будет раздеться. А главного персонажа сыграет Тахиртан. Тахиртан играть не будет», — отрезал я. И мы долго спорили о выборе мужчины-актера, Будто тот факт, что в нашем первом фильме мы снимаем Папатию а не вообще ничего не значил. По уверениям Фиридуна нам не стоило поддаваться эмоциям, и следовало бы забыть о происшествии с Тахиром Таном в ресторане «Хузур». Мгновение мы пристально смотрели друг другу в глаза. Насколько он беспокоился о Фисон? Я спросил, о чем будет фильм. Богатый человек совращает дальнюю и красивую родственницу, а потом бросает ее. Девушка, лишившись чести, становится певицей. Песни написаны специально для Папатьи. Фильм должен был снимать Хаяль Хайти, но Папатия с ним рассорилась, потому что не хочет от него зависеть. А сценарий теперь ничей. Для нас отличная возможность. Сценарий, песни. Весь фильм казался настолько отвратительным, что не подходил не то что Фюсон, но даже Феридону. За ужином, пока красавица моя с кислым лицом метала глазами молнии и бросала на меня яростные взгляды, я размышлял, что Феридуна не помешает ублажить, и поэтому, не без воздействия ракы, решил вложить деньги в производство картины. В мае 1981 года Феридун приступил к съемкам. Он назвал фильм «Разбитые жизни» одному старому семейно-любовному роману известного турецкого писателя Халида Зи Ушаклыгили. Но действие романа, происходившее в последние годы Османской империи, в особняках, в кругу европеизированной аристократии и высшего общества, было перенесено на грязные стамбульские улицы окраина образца 1970-х и в ночные клубы с восточным колоритом. Певичка, которую с наслаждением играла по патья, В отличие от героини романа, была несчастлива не из-за мужа, а из-за того, что никак не могла выйти замуж. Исполняя любовные песни, она становилась знаменитой и годами храня ненависть к человеку, обесчестившему ее, настойчиво и терпеливо готовилась к мести. Съемки начались в старом кинотеатре Перри, служившем одно время павильоном для фильмов с эпизодами восточных танцев и песен. Из зала уносили кресло, на их место ставили столы и превращали его в кабаре. Широкая сцена кинотеатра была довольно просторной, хотя и не такой, как в самых больших тогдашних кабаре в Максиме или в казино Чакыл, расположенном в йенни Копы. В стамбульских кабаре, приспособленных к местным условиям, клиенты ели, пили и смотрели представления с певцами, юмористами, гимнастами, фокусниками и жонглерами по образцу французских программ музыка звучала самая разная, и типично восточная, и европейская. А с начала 1950-х до конца 70-х там обычно снимали музыкальные фильмы. Герои турецких картин в красочных выражениях рассказывали о себе и своих страданиях, обращаясь к зрителям с подмостка в кабаре, а потом, ближе к концу, на том же месте, одерживали верх над судьбой и обстоятельствами, Свидетельством, чему были неизменно бурные аплодисменты и слезы клиентов из массовки. Феридун рассказал, каким способом прибегают продюсеры шельчама, чтобы сэкономить на статистах, изображавших богачей, которые аплодируют искренним страданиям героев. Раньше, когда в музыкальных фильмах играли настоящие музыканты, такие звезды, как Зеки или Эмель Саин, на съемки пускали всех, кто подобающий одет, в пиджаке и при галстике и мог прилично вести себя. Стольки быстро заполнялись, желающими бесплатно посмотреть на представление, так что проблема массовки решалась сама собой, за даром. В последние годы вместо певцов начали снимать таких малоизвестных актеров и актрис, как Папатья. Обычно они, изображая певцов более известных, чем сами, через пару-тройку фильмов забывали о разнице славы в кино и в жизни. И тогда их приглашали на роли неизвестных и нищих исполнителей. Однажды Музаффер признался мне, что турецкий зритель устает от актера, богатого и знаменитого и в жизни, и в кино. По его мнению, сила воздействия фильма заключалась в разнице между положением звезды на самом деле и в фильме. Так как никто не желал томиться в пиджаке и галстуке в душном и пыльном кинотеатре Пэри, лишь бы услышать никому неизвестную и неинтересную певицу, то сниматься зазывали всех прилично одетых мужчин и женщин с непокрытой головой а за съемки угощали порции кебаба. Тайфун любил на наших вечеринках со смехом рассказывать о турецких фильмах, которые он видел в летних кинотеатрах, и изображать напыщенных и неловких бедняков в галстуках, которые ради сытого желудка изображали богачей. И при этом искренне возмущался, потому что богатые люди в Турции себя так совсем не ведут. Передун поведал немало забавных эпизодов тех лет, когда он работал ассистентом дешевых статистах. Некоторые, доев кебаб, желали сразу уйти со съемочной площадки. Им было наплевать на съемки. Другие читали за столом газеты. Третьи болтали и смеялись. В жизни именно так и бывает. Как раз в тот момент, когда звезда, певица произносит самые важные и проникновенные слова. Четвертые засыпали от скуки прямо за столиком. И вот съемки разбитых жизней, начались. Ответственный за массовку с красным от злости лицом ругал статистов, смотревших в камеру. За всем происходящим я наблюдал молча издалека, как настоящий кинопродюсер, владелец крупной кинокомпании. Тем временем раздался голос передуна и все вокруг в одно мгновение превратилось в полусказочный, полуфальшивый мир турецкого фильма. А Папатья пошла с микрофоном в руке по мосту, перекинутому между зрителями. Когда мы с Фередуном и Фисун видели Папатью пять лет назад, в одном летнем кинотеатре, рядом с павильоном и хламур, она играла маленькую смышленную девчушку с золотым сердцем, которая помирила родителей, расставшихся по недоразумению. А сейчас папатья превратилась в усталую от жизни многострадавшую и полную гнева жертву. Скорость превращения свидетельствовала о горькой судьбе всех турецких детей. Трагичный образ несчастной женщины, потерявшей невинность, а потому с печатью смерти на челе, по пути шел, как отлично скроенное платье. Я вспоминал ее юным созданием и понимал причину столь легкого преображения. За сценическим образом усталой и разгневанной женщины, легко узнавалось ее простодушное детство. Под аккомпанемент невидимого оркестра этот недочет Феридун планировал устранить с помощью специально написанных к фильму мелодий. Она шла, напоминая манекенщицу на подиуме, всем своим видом являя готовность мстить и от безысходности возроптать на Аллаха, и расстраивала нас зрителей, демонстрируя глубину своих страданий. Во время съемок этой сцены мы все почувствовали, что даже если по из заурядна эта сцена станет бриллиантом. Когда заработал мотор, дремавшие статисты оживились, а официанты, разносившие кебабы, замерли, не отрывая от по глаз. Микрофон она держала несколькими пальцами, словно пинцетом те годы по манере держать микрофон узнавался индивидуальный стиль каждой звезды и совершенно новые жесты по пути были доказательством того что ей в скором времени предстояло взлететь высоко о чем мне говорил как то знакомый журналист из копирки те годы только только отказались от микрофонов закрепленных на высоком штативе которые нельзя было трогать и начали использовать микрофоны на длинном проводе что давало возможность певцам подходить к зрителям. В новом положении возникала другая проблема. Певица пела проникновенную песню и подчеркивала смысл ее слов жестами, а иногда слезами, но в то же время ей приходилось тянуть длинный провод, как шнур от пылесоса, чтобы он ни за что не зацепился. Хотя Папатия на самом деле не пела, а лишь открывала рот и делала вид, будто поправляет микрофонный провод — Несмотря на то, что он не был прикреплен и ни за что не зацепился, ее жесты отличались мягкостью и изяществом. Позднее тот же журналист с восхищением признался, что это напоминает движение маленькой девочки, которая крутит скакалку для подруг. Объявили перерыв. Я поздравил Феридуна с папатьей, сказав, что съемки идут быстро и великолепно. Произнося похвалу, Я сам себе напомнил кинопродюсеров, о которых читал в глянцевых журналах и газетах. Может, потому что рядом стояли записывавшие мои слова журналисты. Но Фередун тоже держал себя как известный режиссер. Такое впечатление, будто скорость съемок и суматоха на площадке лишили его оставшийся черт детства, и за пару дней он повзрослел на 10 лет. Фередун превратился в решительного, сильного, и немного жестокого человека, который умеет доводить начатое дело до конца. Именно в тот день я почувствовал, что Папатья и Феридун любят друг друга, и что у них, по крайней мере, довольно серьезные отношения. Полностью я не был в этом уверен. Все кинозвезды при журналистах делали вид, что у них с кем-то тайный роман. Может, во взглядах журналистов, ведущих колонки в газетах и журналах, было нечто такое, что толкало на тайные грехи, раз актеры и режиссеры эти грехи постоянно совершали под неусыпным репортерским оком. Когда фотографировали, я отошел подальше от камер. Фюсун каждую неделю покупала такие журналы, как СЭС и Хафта где много писали о новостях из мира кино. Я предчувствовал, что она... Узнает оттуда, что происходит между Феридуном и Папатией. Там могли и намекнуть, что Папати тайный роман с исполнителем главной роли Тахиром Тааном или даже со мной, с продюсером. Правда, обычные намеки не требовались. Писавшие кино заранее знали, какая новость продастся лучше всего. Поэтому продвигали именно ее, часто преувеличивая и приукрашивая. Иногда журналисты рассказывали актерам, какую утку собираются пустить, а те помогали им, позируя в необходимых для сенсации позах. Я и радовался, что Фисун далека от этой жизни, от этих людей, и расстраивался, что она не участвует в здешней суматохе, в завораживающем веселье. Ведь многие известнейшие актрисы, сыграв в кино и в жизни, что для зрителя было одно и то же, Падших женщин, испытав превратности судьбы, внезапно становились благообразными домохозяйками и продолжали жизнь в мире кино, играя приличные роли. Может, Фюсун тоже мечтал об этом? Для этого нужен был тайный покровитель, смелый богач, который будет оберегать ее. Как только такие любители искусства заводили отношения с кинозвездами, Они запрещали им целоваться в фильмах и надевать откровенные наряды. Откровенным тогда считалось платье с открытыми плечами длиной до щиколоток. Публикации позорных, скандальных, либо насмешливых статей о звезде, взятой под покровительство подобным папашей, также немедленно им пресекались. Как-то раз молодой журналист по незнанию написал про одну звезду с пышными формами, у которой имелся такой вот покровитель, что она подрабатывала танцовщицей, когда училась в лицее, и была на содержании у одного известного фабриканта. И за это в него стреляли, ранив в ногу. Сидя на съемочной площадке, я с интересом наблюдал за процессом. С болью думая, что Фюсун сейчас проводит время без дела. В Чукурджуме, в десяти минутах ходьбы от кинотеатра Пэри съемки продолжались до поздна вплоть до комендантского часа меня тревожила мысль что если по вечерам мое место за столом кискинов будет пустовать песун решит будто я предпочел кино ей так что каждый вечер не дожидаясь завершения съемочного дня я шел из кинотеатра перри кискином пробегая поездка уходившим вниз к Чукурджиме, покрытым брусчаткой улицам я чувствовал себя Виноватым, но предвкушал ощущение счастья. «Тессон станет моей». И правильно, что я удержал ее от кинематографа. Теперь мне казалось, что у нас возникла новая связь. Мы — попутчики в жизни, испытавшие поражение. И это осознание иногда доставляло мне большее счастье, чем даже любовь. Такие минуты меня радовало все — Вечернее солнце, осветившее улицы, пыльная влага и запах старости из брошенных греческих домов, разносчики плова с нутом и жареной печени, футбольный мяч, который гоняли уличные мальчишки и который подкатывался ко мне, их насмешливые аплодисменты, когда я силой делал пас. Те дни повсюду, от съемочной площадки до кабинетов САЦАТА, от стамбульских и до дома кискинов, судачили только об одном. Стамбульские ростовщики, часто однодневки, принимали деньги в рост под очень высокие проценты. Так как инфляция доходила до сотен процентов, все хотели свои деньги вложить во что-нибудь надежное. Об этом мы постоянно говорили и у кискинов, прежде чем сесть за стол. Тарикбей рассказывал, что некоторые завсегдаты и квартальные кофейни, куда он временами ходил, чтобы спасти деньги, покупали на Кополыч чарши золото, а другие отдавали деньги в рост под 150%. Третьи зачем-то обменивали скопленное золото на деньги, а банковские счета закрывали. Немного смущаясь, он спрашивал у меня, как у делового человека, совета. Феридун теперь, под предлогом съемок и комендантского часа, приходил домой редко. И ничего Фюсун из денег, которые я платил за лимон фильм, не давал. Поэтому через некоторое время, на месте вещей, какие оказывались в моем кармане, я стал оставлять деньги. За месяц до этого, я, не особо скрываясь, унес колоду старых игральных карт тарыгбея Фюсун гадала себе на этих картах, чтобы не томиться от ожидания. Поэтому для игры в Безик ее родители пользовались другой колодой той же, которую я украл. У некоторых карт углы были сильно потёрты или оторваны, рубашки запачканы. Несколько карт вообще оказались согнуты. Фессун однажды со смехом сказал, что из-за этих пятен и знаков помнит, какая масть и картинка где скрывается, и поэтому знает, как гадать, чтобы всё предсказанное произошло в жизни. Колоду я положил в карман, нарочито не скрываясь, так как тетя заметила, что я кручу ее в руках и нюхаю. Помимо запаха старой бумаги, чьих-то духов и влаги, свойственной картам, от них пахло кожей рук сон От этого запаха у меня закружилась голова. «Мать тоже гадает на картах, но ничего не сбывается», — заметил я. «Говорят, тем, кто гадает, на этих картах начинает вести...» Пусть матушке немного повезет, когда она запомнит пятна и царапины. А то ей не весело в последнее время. «Передавай привет, сестрица Веджихе», — произнесла тетя Насибе. Я пообещал, что куплю мне шанташи в лавке алла новую колоду. Тетя себя долго просила меня не утруждаться, я настоял. Тогда она рассказала, что видела в Биюглу очень красивые карты. Тесун была в дальней комнате. Я вытащил из кармана несколько купюр и смущенно положил их куда-то в сторонку. — на Себе, купите, пожалуйста, новую колоду себе и одну моей матери. Мать будет рада картам из этого дома. — Обязательно, — согласилась тетя на Себе. Десять дней спустя, вновь терзаемый смутным стыдом, я оставил пачку денег на месте взятой мной бутылочки одеколона «Пережа». Уверен, что в первые месяцы Писун не замечала, как вещи заменяются деньгами. Бутылочки из-под одеколона я уносил из дома Кискинов не впервой. За много лет их собралось немало в Доме Милосердия. Но те были либо пустыми, либо почти заканчивались. Их все равно скоро бы выбросили. А пустыми склянками, кроме уличных детей, игравших с ними, никто не интересовался. Как и в каждой турецкой семье в домике скинов, некоторое время после ужина все протирали руки одеколоном. Для меня эта жидкость была почти священной. Я всякий раз жадно, с какой-то надеждой обтирал ее руки, лоб, щеки. Всегда будто зачарованный смотрел на движение матери и отца Фессон. На нее. Рыгбей медленно, не отрывая глаз от телевизора, С треском откручивал большую крышку, огромной бутылки пережа, а мы знали, что когда он откроет, во время первой рекламы отдаст бутылку фисун и скажет «Спроси, кому нужен одеколон». фюсун лила ароматную жидкость сначала на руки отцу. Тарагбей размазывал деколон по кистям и запястьям, как мазь, глубоко и жадно вдыхая его запах, а потом принюхивался время от времени к кончикам пальцев. Тетя на себе брала очень мало одеколона, и изящными круговыми движениями, почти как моя мать, будто держит невидимый кусок мыла, начинал растирать его по рукам. Феридун, если бывал дома, одеколона у жены брал больше всех, раскрывая обе ладони, и с жадностью плескал себе в лицо, как человек, умирающий от жажды воду. Мне казалось, что в этом ежевечернем ритуале, в этих движениях, в приятном запахе, И ощущение прохлады холодными зимними вечерами церемония проводилась тоже неизменно. Скрывался иной смысл. В начале каждого автобусного путешествия по Турции стюарт всегда поливает одеколоном руки пассажирам. Так и наш одеколон ежевечерне напоминал нам, как приятно быть вместе, что-то делать сообща, заставляя нас, собравшихся у телевизора, Чувствовать, что мы одна семья, одна община, что у нас одна судьба. Подобное вызывали и телевизионные новости. И что пусть каждый вечер мы встречаемся и смотрим телевизор. Жизнь — это приключение. Когда очередь доходила до меня, я, раскрыв ладони, с нетерпением ждал, что вот-вот фюсон польет меня руки одеколоном, Мы пристально смотрели друг другу в глаза, будто влюбились с первого взгляда. Вдыхая аромат, я не мог отвести глаз от фессон. Иногда воля, решимость и любовь, которые выражал мой взгляд, вызывали ее улыбку, замиравшую надолго в уголках губ. В той улыбке сочетались нежность и насмешка над моим положением над тем, что я влюблён, и прихожу каждый вечер над жизнью. Я не обижался. Как раз наоборот, ещё больше любил я. Мне хотелось забрать с собой флакон с одеколоном «Золотая капля». И в один из следующих визитов, когда он и так почти пустел, в мгновение ока я прятал его в карман своего пальто, висевшего на вешалке. Когда шли съемки разбитых жизней, я около семи часов вечера, незадолго перед наступлением темноты, уходил из Перри в Чукурджуму. И в тот момент мне казалось, будто раньше со мной это уже случалось. В той первой жизни, которую мне предстояло в точности прожить еще раз, не было ни страданий, ни большого счастья. Только грусть, которая давила на меня и от которой мрачнела на душе. Наверное, потому что я знал, чем кончится история. Знал, что меня не ждет ни великая победа, ни блаженство. За те шесть лет, что не угасала моя любовь к Фюсон, я из человека, считавшего, что жизнь — развлекательные и интересные приключения, превратился в обиженного на судьбу, Замкнутого и печального. Мне все чаще казалось, что больше у меня не будет ничего хорошего. Фисун, давай посмотрим на Аиста», — предлагал я твоей весной. «Нет, я не сделала ничего нового», — тоскливо отвечала Фисун. Однажды в разговор вмешалась тетя Насибе. «Зачем ты так говоришь? Аист улетел с нашей трубы» оттуда виден весь Стамбул. Очень хотелось бы посмотреть. Сегодня у меня нет настроения, честно призналась Фюсун. И было видно, что эти слова расстраивают Рыгбея, у которого сжималось сердце за дочь. Слова Фюсун относились не только к этому вечеру. Они выражали ее безысходное положение. Я решил не ходить более на съемки разбитых жизней. Вскоре это решение мне удалось воплотить. Где-то в глубине сознания меня сверлила мысль, что слова фюсун часть войны, которую она вела со мной долгие годы. Тетя себе не могла утаить во взгляде, что расстроена из-за нас Фессун. Едва начинала терзать чувство, что жизненные сложности Заставляют нас мрачнеть, как от черных дождевых облаков темнеет небо над Топхане. Мы на некоторое время замолкали, а потом возвращались к обычным занятиям. Смотрели телевизор, наливали себе еще по стаканчику ракы, закуривали по сигарете.